попали в руки беспощадного врага. Зверства пиратов в Портабелло были ничто по сравнению с жесточайшими бедами, которые обрушились на Маракайбу и его окрестности. Если захваченные в плен торговцы отказывались сообщить, где зарыты сокровища победители подвергали их нестерпимым пыткам. Один из очевидцев так свидетельствует о страшных событиях. Пираты применяли всяческие истязания, били пленников палкой и плетью, закладывали между пальцами пропитанную горючей жидкостью веревку и поджигали ее, а то, повязав вокруг головы веревку, затягивали ее до тех пор, пока у несчастной жертвы глаза не вылезали из орбит. Словом, невинные люди подвергались бесчеловечным, доселе неслыханным страданиям. Немало пленников погибло в жестоких муках, ибо они ничего не знали о зарытых сокровищах и ничего не могли сообщить. А тех, что с отчаяния давали ложные сведения, тоже умерщвляли, едва обнаружив их ложь. Город превратился в сущий ад. До той поры Дон Энрике как следует не знал, что представляют собой пираты, а потому не понимал, почему их ненавидит весь цивилизованный мир. Он знал лишь по фантастическим легендам об их подвигах и, смешивая понятия отваги и беспощадности, считал, что испанские власти распространяют о пиратах всякие небылицы с досады, что им никак не удается сладить с морскими разбойниками. Но, став очевидцем потрясающих зрелищ в маракайбо Дон Энрике понял, что ему не место среди этих озверелых людей. Итак, он твердо решил расстаться с ними, но не раньше, чем вызволит из плена Донью Марину. Оставалось выжидать подходящего случая. Разбойничая на море и на суше, пираты сеяли ужас и отчаяние среди жителей окрестных городов и селений вплоть до Гибралтара. Ничто не могло устоять против их яростного натиска. В каждом селении они требовали контрибуцию огня и сказочно обогащались. Упоенной победой и богатой добычей, Морган неожиданно получил весть о том, что в бухту Лагон пришла испанская флотилия, преградив пиратам выход в открытое море. Морган понял, какую грозную опасность таит в себе встреча его суденышек с испанскими высокобортными кораблями. Однако, отнюдь не помышляя о бегстве, неустрашимый пират послал одного из своих пленников-испанцев к адмиралу вражеского флота — с требованием уплатить контрибуцию огня за город Маракайбо. История сохранила для потомков ответ на столь дерзкое требование. Он гласил следующее. Дон Алонсо Дель Кампо и Эспиноса, адмирал морского флота Испании, Моргану, главарю пиратов, прослышав от друзей и соседей наших что вы дерзнули предпринять враждебные действия против земель, городов, селений и поселков, подвластных его католическому величеству и моему сеньору, я по долгу совести и службы пришел и стал близ укрепленного замка, каковой был сдан вам кучкой презренных трусов, получивших от меня в свое время пушки для защиты города. Я намерен преградить вам выход из лагона и повсюду преследовать вас, как мне повелевает долг. Однако, ежели вы изъявите покорность и возвратите всю захваченную добычу, рабов и прочих пленных, я разрешу вам безвозбранно выйти в море, дабы вы могли удалиться в свои края. Но ежели вы не примете сей пропозиции, уведомляю, что мною будут вызваны из Каракаса барки, дабы королевские войска, высадившись у Маракайбу, поразили вас всех до единого.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 24 апреля 1669 года. Дон Алонсо, и Эспиноса.